Матвей, Ирин, дом с нашей крыши не видно, и далеко, и девятиэтажки загораживают. Хотя, зачем мне смотреть на ее дом, если она сама сидит рядом сейчас? Это так здорово. Сидеть, опираясь на будку технического выхода, слушать плеер, когда один наушник у нее, а второй у меня. Она небе без солнца. Август. Когда я сказал маме, что решил перейти в другую школу, она устроила мне настоящий скандал. Хотя, какая ей-то разница, а? Езжу я в гимназию три остановки. Буду ездить в Ирину школу 5 остановок. Если ты из-за каждой следующей девочки школу менять начнешь, как будто ей непонятно, что других девочек у меня не будет. Ну, в общем, ругались мы три дня, а на четвертый я побежал звать Олега на помощь. Олег для мамы был человеком трезвомыслящим в отличие от меня. И трезвомыслящий мыслящий в очередной раз меня спас. Убедил маму, что учиться на тройке в математической гимназии не лучший вариант. В их школе мне будет попроще. Конечно, не из-за того, что я ему нравился, и не из-за того, что он мечтал видеть меня в своей школе, а от того, что так и считал. Считал, что я гуманитарий. Впрочем, хоть горшком назовите. Не ожидала. Сказала Ира про помощь эколога. Логично было бы тебя в наш класс на порог не пускать. Из-за Ирёмина. Так он нелогичный. Гуманитарий, одно слово, улыбнулся я. По железной дороге прогрохотал очередной товарняк. Я встал и пошел к ограждению. Посмотрел на Юли на окно просто так. Несколько раз мы с Ирой видели Юлию на улице, с Юлей был парень. Наверное, она его любила. Думать на эту тему было лень. Ну, просто все сложилось так, как должно было сложиться. «Папенька вчера съехал, наконец», — сказала Ира, подходя ко мне. «Теперь точно. Можно даже ходить ко мне в гости». Я кивнул. «Что ж, хорошо». Меня ее отец терпеть не мог, уж не знаю почему. Вот мы сидели у меня дома или гуляли по улицам. «Идиоты они», — вздохнула Ира, — «а еще взрослые». «Может, с годами мозги портятся?» — предположил я. «Умываться тоже с мозгами что-то случилось в свое время». «Я теперь боюсь, вдруг и у меня потом тоже». «От тебя зависит», — сказала Ира. Наверное, она была права. Я смотрел на нее. На фоне летнего голубого неба, она была такая красивая, впрочем, как обычно. И все зависело от меня. Конечно, я никогда не спасу всю землю, и наверняка не сделаю ничего значительного. Хотя, значительное можно сделать так неожиданно. Случайно поднявшись на крышу журналом, например. Я улыбнулся. Потом подошел и обнял Иру. «Все-таки, как это хорошо!» просто жить конец книги июнь 2017 года звукорежиссер людмила каверзнева читала мария балкина